Глава 11. Как быстро учить иностранные слова. Я хочу показать вам один из самых действенных способов запоминания иностранных слов. Этот способ применим для всех вне зависимости от возраста и интеллекта. И не важно, какая у вас память и кем вы работаете. Все, что мне от вас нужно, немного фантазии и воображения. Ну, может, еще чуть-чуть терпения. Прежде чем я начну рассказывать, как это сделать, попробуйте самостоятельно запомнить небольшой список из слов на трех языках английском, испанском и китайском. Draw – тянуть, тащить. Sage – мудрец. Чип – щепка. Севант – слуга. Стик – втыкать. Леза – кожа. Palm. ладонь, лоут – груз, соап – мыло, бакет – ведро, в рай – перекошенный кривой, пан – кастрюля, дайв – нырять, дум – судьба, мозг – мечеть, чин – подбородок, клейм – запрос, иск, кинг – узел. Это были английские слова. Теперь давайте попробуем испанские. Аудар – помогать. Энтрар – входить. Эстар – быть. Аблар – говорить. Лир – читать. Рекордар – запоминать. Токар – трогать. Тамар – брать, взять. Вольвер – вернуть. Еще чуть добавим китайских. бей кружка. Чи – кушать. Диэньхуа – телефон. Самой большой сложностью в изучении иностранного языка является набор словарного запаса. Я вам покажу сейчас методику, с помощью которой вы много раз быстрее сможете запоминать иностранные слова. Но скажу сразу, не получится так, что вы вдруг внезапно заговорите на языке. Я лишь хочу показать, как можно этот процесс упростить. И также важно то, что мало просто запомнить. то есть записать в свою память эти слова, но их еще нужно употреблять. Немного отвлеклись от запоминаемого, можно проверять. Давайте попробуем вспомнить. Английские. Draw, sage, cheap, servant, stick, leather, palm, load, soap, bucket, wry, pan, dive, doom, mosque, chin, Клейм – кинг. Испанские – аудар, энтрар, эстар, аблар, лир, рекордар, такар, тамар, вальвер. китайский бэй, чи, ди, хуа. Итак, сколько вам удалось вспомнить? Не поверю, что вы запомнили все слова. Если вы не знали этих слов ранее – не владели мнемотехникой и смогли запомнить эти слова, то можете смело закрыть эту главу «Я вас ничему новому не научу». А если нет, то давайте с вами учиться правильно, быстро и эффективно запоминать слова. Вы сейчас запомните эти слова намного быстрее благодаря одной очень эффективной технологии. Давайте начнем. Вы наверняка слышали или догадывались, что для того, чтобы запомнить новое иностранное слово, его нужно проассоциировать и создать на него образ. И это совершенно верно, но то, как на самом деле это делается, как это делать правильно, к сожалению, мало кто знает. Я постараюсь рассказать вам простыми словами, и я думаю, вам станет понятнее, как это работает. И мы прямо сейчас с вами запомним 30 иностранных слов на трех разных языках. Это позволит вам понять принцип работы данной системы. И если вы все будете делать правильно, то с легкостью сможете запоминать по 100 новых иностранных слов за час. Для чистоты эксперимента я подобрал слова, которые большинство из вас не знает. Давайте начнем разбираться, начнем с самого начала. Для того, чтобы запомнить новое иностранное слово, вам нужно проассоциировать с уже знакомым словом на русском. Вроде все просто, но нет. Я говорю о запоминании через созвучие. Что это такое? Для иностранного слова, которое вы пытаетесь запомнить, вам нужно подобрать созвучное слово из вашего родного или любого другого языка, который вы знаете. Итак, по порядку. Первое нужно взять иностранное слово, а точнее, его транскрипцию. Важный момент транскрипцию на русском. Это одно из моих замечаний. Учить человека читать слово на английском неправильно, как минимум, нелогично, да простят меня лингвисты. Но давайте смотреть правде в глаза. Человек не знает языка и не умение правильно прочитать слово, дополнительно затрудняет для него процесс обучения. Я думаю, вы помните эти глупые моменты, когда ты смотришь на транскрипцию слова, все эти сложные значки и символы, и не можешь понять, что же тут написано. Итак, нам нужно взять транскрипцию на русском языке. Как это сделать, если рядом с вами нет профессионального лингвиста или носителя языка? Вам поможет мировая паутина, до да старый добрый «Окей, Гугл», «Гугл-переводчик». Нет, это не реклама. Можете взять любой другой переводчик, в котором есть функция проговаривания слова. То есть пишем слово, и компьютер правильно произносит его. Не всегда компьютер произносит правильно, но в 95% точно справляется. Далее наша задача записать транскрипцию. Как слышится, так и пишется. Да, как услышали, так и записали. Далее смотрим уже на эту транскрипцию и начинаем несколько раз проговаривать вслух, как будто играть с самим собой в игру «отгадай слово». Просто перебирать любые созвучные слова на русском и на других языках, те, которые вы знаете. Причем это может быть не одно, а даже два слова. И находим ассоциацию на эту транскрипцию со словом, которое вам уже известно. Причем не обязательно, чтобы это слово было на русском языке. Например, при изучении китайского у меня часто возникают ассоциации на английском и испанском. И также не обязательно, чтобы данная транскрипция на 100% совпадала созвучным словом, достаточно частичного совпадения. Приведу забавный пример. Бывает вертится слово на языке, и ты такой, на букву С, ну это, ну как его, ну скажи, на С. А, ну да, квинтэссенция. А все дело в том, что, чтобы вспомнить слово, нам достаточно знать его кусочек, его начало или корень. Так используйте любую зацепку для этого слова. чтобы его потом легко воспроизвести или, так сказать, вытащить из памяти. Итак, надо найти созвучную ассоциацию к транскрипции. Она будет являться кодом к слову. И эта ассоциация позволит вытянуть из памяти звучание, например, слова «draw». Следующий наш шаг. Нужно связать эту ассоциацию с переводом слова. Это многие упускают. Часто люди слышат, что нужно запомнить слово с помощью ассоциирования, а как правильно это делается, не вникают, упуская именно связку между переводом и ассоциацией. Давайте разберем на примере. Слово «дроу» – нет, не рисовать. Давайте возьмем другой перевод, например, «тащить» либо «тянуть». Итак, по шагам. Напишем транскрипцию на русском «дроу». Найдем созвучное слово, которое начинается или состоит из этих букв. Например, слово «дрова». Теперь свяжем перевод слова с этой копировкой, то есть сделаем связку и представим ее. Визуализация – это важно. Получилось «тащить дрова». Теперь давайте попробуем запомнить эти же слова, но уже с помощью мнемотехники. «Сэйдж». переводится как мудрец слышится сэйдж садж саш и я нахожу на русском языке слово сажа отлично теперь мне нужно связать это слово с переводом я представляю что мудрец намазал лицо сажей или свою бороду измазал в саже представьте вот такую небольшую картинку чип чип щепка представим что чип вставили в щепку Или чипы и Дейл держат щепку. Севант. Севант. Слуга. Представляем, что слуга уронил сервант. Стик. Стик. Втыкать. Представляем, что в стикер втыкаем кнопку. Леза. Леза. Кожа. Представляем, что кожу разрезают лезвием или лазером. Палм. Палм. Ладонь. Представляем, что на ладони держим пальму или ладонь приложили к пальме. Load, load – груз. В лодке плывет груз. Soap, soap – мыло. Мыло упало в суп. Bucket, bucket – ведро. В ведре стоит букет. Rye, rye – перекошенный кривой. Перекошенный или кривой в рай не попадает. Pen, pen – кастрюля. Пена поднялась над кастрюлей. Дайв, дайв, нырять. Дайверы ныряют глубоко. Дум, дум, судьба. Попасть в Госдуму – это судьба. Если не дано думать, то не судьба. Мозг, мозг, мечеть. В Москве много мечетей. Чин, чин, подбородок. Чем больше чин, тем больше подбородок. Клейм, клейм, запрос, иск. На запросе или иски поставили клеймо. Кинг, кинг, узел. Кинг-конг завязал узел. испанский А удар, а удар, помогать. Айдар или алдар всегда помогает. Удар всегда помогает. Энтрар, энтрар, входить. Чтобы войти, я нажал энтер. Эстар, эстар, быть. Быть мне старым, быть мне звездой. Стар – звезда по-английски. Хаблар. Хаблар. Говорить. Бла-бла-бла. Все, что вы говорите. Лир. Лир. Читать. Брюс Ли читает книгу. Рекордер. Рекордер. Запомнить. Это мой рекорд по запоминанию. Токар. Токар. Играть. Играть с токарем. Тамар. Тамар. Брать-взять. Взять в руки томат. Вольвер. Вольвер – вернуть, возвращать. Вернуть свое вольва Китайские – бэй, бэй, кружка, бить кружкой. Чи, чи, кушать, кушать щи. День хуа, день хуа, телефон, положить деньги на телефон. Пройдитесь по словам еще пару раз и запомните, как вскоре мы будем проверять, как у вас это получилось. Очень важно представлять образы в ситуациях. Что это значит? Вам нужно визуализировать образ слова в ситуации, в которой оно употребляется. Тогда вам проще его будет связать и запомнить. Тогда у вас будут задействованы еще и смысловые ассоциации. Еще один совет. Подключите эмоции. Если вы добавите в свои образы и в свои ситуации больше чувств и эмоций, Вы сделаете их яркими и живыми. Для чего это нужно? Чем больше чувств и эмоций вы включаете, тем больше разных типов памяти оказывается задействовано. Это в 10 раз эффективнее, чем зубрежка списка слов. И, конечно же, важно повторение, но о нем мы поговорим далее. Глава 12. Мотивация при изучении иностранного языка. Как побороть свою лень и начать действовать, например, изучать иностранный язык, чаще всего речь идет об английском. Я не сторонник мотивации, я сторонник дисциплины. И об этом рассказываю вам в главе «Дисциплина наше все». Но у меня для вас есть несколько фактов, которые повысят ваш интерес к изучению иностранных языков. Правда, знание языка – это весомый вклад в вашу копилку умений. Открывая для себя тот же английский, ты открываешь целый мир людей, которые на этом языке говорят. Вы знаете, что даже в интернете публикаций на английском языке в несколько раз больше, чем публикаций на русском. Весь интернет говорит на английском. Чтобы стать профессионалом или познакомиться с чем-то, только что изобретенном в любой точке нашей планеты, и сделать это в числе первых, вам нужен английский. Ну что, начинает появляться желание приступить к изучению языка уже сейчас? Еще не очень? Тогда вот еще один интересный факт. Оборот товаров и денежных средств в англоязычном интернете в 356 раз больше, чем в русскоязычном. Представляете себе эти цифры. Вы можете покупать или продавать в 356 раз больше, чем делаете это сейчас, просто освоив английский. Купить современный телефон на 20-25 тысяч рублей дешевле, чем он стоит в России. Найти потенциальных заказчиков для себя или своих коллег, партнеров за границей и заработать на этом. Ну и, конечно, зная язык, можно полететь отдыхать почти в любую страну. Заказав билеты и оплатив гостиницу самостоятельно, вы потратите на это в 2-3 раза меньше денег, нежели покупая путевку у туроператора. Думаю, желание уметь говорить на английском языке у вас уже больше, а значит и мотивации к изучению стало гораздо больше». Итак, первый этап мы уже обозначили. Он называется «А зачем мне это?» и «Без этого вроде жил». Обозначим второй, самый важный. Давайте разберемся, что вам мешает взяться за изучение языка. Что это за барьер? С детства многие не любили английский язык за то, что очень мало понимаешь на уроке. А еще ведь нужно было что-то говорить. То есть все упирается всего в два факта – понимать и говорить. Дальше вроде бы все легко и понятно. Остается начать понимать и говорить. Понимать – это навык определять и выбирать из текста сказанные или написанные слова. Говорить – это умение при помощи этих самых слов выражать свои мысли. И в том и в другом случае нам нужны их величество слова. Но еще со школы мы помним, что учить слова – это самое скучное дело из всех возможных. Именно на этом этапе и проявляется вторая большая загвоздка в освоении языка. Мы никак не можем набрать словарный запас. Наш мозг так устроен, что он очень любит экономить энергию. Вообще мозг человека потребляет до 20% энергии всего тела. хотя масса его не больше 2% массы всего тела. А учить слова – это очень энергозатратная задача для мозга, и он автоматически включает режим лени именно для этого дела. Режим лени включается тогда, когда у планируемого нами дела нет определенного начала и конца, понятного мозгу результата, получения удовольствия от процесса. Все три пункта мы отмечаем в изучении языка и новых слов. Рассказываю, как сделать самый сложный этап в освоении языка, а именно заучивание слов простым и понятным. Первое. Ставим временные рамки. Допустим, выучить 300 слов иностранного языка за три часа. Как вам такой подход? Он весьма амбициозен, сложен. Думаю, где-то на грани вызова себе. А смогу ли я? Таким посылом мы еще прибавили мотивации к изучению. Молодцы. Второе. Ограничим себя только теми словами, которые часто используются в языке. Вы знаете, что Дональд Трамп выиграл выборы президента США со словарным запасом семиклассника «400 слов». Анализ был составлен на основании всех предвыборных речей Дональда Трампа. Все американские видные деятели, звезды и известные личности хотят говорить просто. Из их речей ученые-лингвисты вытащили более 400 самых используемых слов. Я взял из них 100 существительных, 100 прилагательных и 100 глаголов. Давайте выучим именно их, чтобы вы могли поговорить с любой звездой, вашим любимым артистом или певцом, а может быть и Дональдом Трампом на понятном языке и понятными словами. Думаю, результат такого обучения становится очень и очень понятным. Мотивации еще больше, Лени уже почти не осталось. Третий шаг. Один из самых сложных. Это сделать изучение всех слов интересным. Это самое сложное, что можно было найти в этой работе. Но я знаю, как работает память, и поэтому организовал курс таким образом, что теперь у вас есть все шансы весело и творчески запоминать слова. Думаю, все те моменты, которые нас тормозят, мы разобрали. Мы точно знаем, сколько времени нам нужно. Всего три часа. Мы точно знаем, сколько слов выучим. Триста слов. Мы точно знаем, что это самые употребляемые слова, которые используют звезды, актеры и певцы, наши любимые герои. Ну и, конечно, мы уже точно знаем, что это будет легко и интересно. Особенно, когда вы, выучив за первый час 100 слов, покажете свой результат кому-то из близких. Столько позитива и энергии к вам придет, что останавливаться уже не захочется. Именно так мы и покорим нашу лень и станем больше и лучше говорить на английском. Конечно же, за три часа мы эти слова только запомним, а их необходимо будет еще удержать в памяти. Поэтому в следующей главе мы поговорим о том, как сохранять информацию в нашей памяти надолго, А пока можете написать перевод тех слов, которые мы запомнили. Английские: draw, sage, cheap, sovant, stick, leza, palm, loud, soap, bucket, rye, pan, dive, doom, mosque, chin, claim, king. Испанские: audar, entrar, estar. ablar lir recordar tocar tamar volver китайski bai qi dieng hua